Женитьба Добрыни Никитинца и не неудавшаяся женитьба Алёши Поповича. А в Рязани городе свои дела делаются. Сидит Добрыня со своей родной маменькой в тереме у косящитого окошечка, смотрит в чисто поле, а там красные девицы с молодцами в игры играют, песни поют, забавляются. Говорит сыну Офимья Тимофеевна, «Пора тебе, Добрынюшка, невесту найти». Отвечает Никитинец, «Я бы женился, маменька. Да у нас все девушки замуж повыданы. За хорошей невестой надо ездить по дальним городам, по селам, деревням». Говорит ему Офимья Тимофеевна, «Так ты, сынок мой, Добрынюшка, Поездил бы по городам, по селам, деревням. Что толку здесь со мною сидеть, в окошко глядеть, на девиц вздыхать?» Отвечает Добрыня. «Правда твоя, под лежачий камень вода не течет. Я, пожалуй, поеду, разгуляюсь, съезжу запучай реку». Поднялся Добрыня на резвые ноги, оседлал своего каурушку, проводила его маменька а на прощание слово ему сказала, «Возьми-ка с собою отцовскую саблю, возьми его шелковую плеточку. Твой покойный батюшка без сабли и без плеточки не езживал». Добрыня матушку послушался, взял с собой саблю покойного батюшки, взял с собой его шелковую плеточку. «Как приехал, Добрыня, к пучай реке!» Увидел он конский след. Непростой тот след, копыта конская размером с малое озерцо. Не иначе шел здесь богатырский конь. Припустил добрыня своего каурушку и увидел вскоре поляницу богатыршу На вороном коне полянеца запучай рекой разгуливает, подбрасывает пятипудовую палицу. Добрыня Никитинец достал свой разрывчатый лук, наладил на тетиву каленую стрелочку, пустил ее в удалую поляницу. «Лети, моя стрела каленая, прямо той поляницы в голову!» Прилетела стрела поляницы в голову, да вот только богатырша не обернется и не почешется, продолжает она разъезжать по полю, забавляться палицей. Пустил Добрыня следом вторую стрелу, да все без толку не обернется, не почешется поляница. Лишь на третью стрелочку она оглянулась, оглянулась да усмехнулась. Я-то думала, меня русские комарики покусывают, а это могучие богатыри каленые стрелы в меня пускают. Ухватила богатырша Добрыню за желтые кудри, опустила его к себе в карман и везла его так трое суточек. Наконец конь ее воспротивился, говорит своей хозяйке богатырский конь. «Молодая моя хозяйка, душенька Настасья Микуришна, ты вот все разъезжаешь, забавляешься своей палицей, а того не ведаешь, что тяжело мне тянуть двух богатырей, когда раньше возил я одну тебя». Опустила Настасья Николаевна руку в карман, вытащила добрыню и взялась его расспрашивать. Откуда ты, молодец? Какого села или города? И чей ты сын, купца богатого или лапотного крестьянина? Как величать тебя по имени-по отчеству? Отвечает добрыня Никитинец: Не поведаю тебе, какого я роду не скажу про своего отца с матерью. Говорит тогда ему поляница, если бы знала я, что ты стар, отрубила бы тебе голову, если бы знала, что млад, стал бы ты моим родным братом, а если бы знала, что ты ровен со мной годами, пошла бы за тебя замуж. Говорит тогда конь Настасьи Микулишной, Я того молодца знаю. Он русский могучий богатырь по имени Добрыня, по отчеству Никитинец, летами он с тобой наравне, сказала богатырю поляница. Бери, Добрынюшка, в супружество меня, Настасью, младшую дочь Микулы Селениновича. Говорил ей Добрыня. Поедем со мною, Настасья Микулишна, моей родимой маменьки, пожилой вдове Офимьи Тимофеевне. Подъезжали они в Добрынин двор, отпускали своих коней в стоялую конюшенку, насыпали им в ясли белоярого пшена, заходили в белокаменные палаты. Добрыня родной матери в ноги кланялся. «Нашел я себе суженую, зовут ее Настасия Микулишна». Она младшая дочь Микулы Селениновича. «Коли благословишь нас, матушка, мы пойдем с настасией в Божью церковь, будем держать по золотому венцу». Дала на то матушка благословение, пошли они в Божью церковь и держали там по золотому венцу. А как пошел у них свадебный пир, были на том столовании сам князь Владимир с княгиней Апраксией, и все русские богатыри. Трое суток спустя все гости разъехались, оставался только Добрыня с молодой женой. Прошло тому времени три годочка. Перестала Настасья Микулишна разъезжать по чисту полю, сидела молодая жена в мужьем тереме со своей свекровью Офимьей Тимофеевной. Вот зовет их к себе киевский князь на почестен пир. Добрыня Никитинец с Настасьей Микулишной оделись в праздничные кафтаны платья, кланялись о Тимофеевне. Приехали они в город Киев, поднялись в столовые гридни, сели за дубовый стол, ели досыта пили допьяно, гуляли, веселились». Пошел третий день пиру столованию, и говорит Владимир гостям. Кто бы нашелся из вас, богатырей, съездить в неверную землю к моему любимому тестю Черногорскому королю? Написал мне тесть письмецо, подошло к нему вражье войско, просит он богатырями помочь. Замолчали богатыри и задумались. «Никто из них слова не вымолвит. Старший смотрит на средненького, а средний — на младшенького». Говорит князь во второй раз. Вновь никто из молодцев со скамеек не поднимается, Никто ответа не держит. Старший смотрит на средненького, а средний — на младшенького. Говорит князь в третий раз… Поднялся тогда с белодубовой скамьи алёша Попович и держал такую речь. Кроме Добрыни никто из нас и не бывал там. Он ведь знает, как бой держать с иноземцами. Говорит князь Добрыни, «Исполняй, Добрыня, мое указание, отправляйся к Черногорскому королю. А коли откажешься, разгневаюсь» велю гнать тебя из своих палат, высылать из города Киева. Встал тогда Добрыня на резвые ноги, поклонился князю с княгиней. Начал он собираться в путь-дорожку, отправляться в далекую землю. Как прознала про то, офимья Фимье Тимофеевна, облилась она горючими слезами, принялась спрашивать своего сынка — Ты куда мое чадо собираешься? Куда моя скатная жемчужина торопишься? Куда моя сладкая наливная ягода отправляешься?» Говорит Добрыня родной матушки, «Ничего не воспрашивай у меня, Ничего у меня не выпытывай. Живой буду, вернусь к тебе, А помру, так ждать тебе тогда некого. Об одном я, матушка, печалюсь». «Для чего ты меня родила, несчастного? Лучше бы не появлялся я на белый свет. Лежал бы я, Добрыня, с серым камушком хотя бы и у той пучай реки. Век по веке лежал бы тот камушек, никто бы его не шевелил и не тревожил». Отвечает матушка, «Я и рада бы была породить тебя счастливого, умом в илью муромца». Силой в Святогора богатыря, Красотой и походочкой в Чурилу Пленковича, Хитростью в Алешу Поповича. Но раз не дал Бог счастья, Теперь его и не будет. Пошла Добрынина матушка к своей невестке. — Чего сидишь, Настасья? Ничего не ведаешь? Твой супруг в далекую землю отправляется, В богатырское платье одевается. Ты сходи к нему, простись-ка с ним. Настасья ее послушалась, Подошла она к мужу с правого стремени, Спросила ласково, «Ладушка моя, Лада милая, Мы с тобой в Божьей церкви стояли, Держали на головах золотые венцы, Из одной чары распевали, Золотыми перстнями менялись, В согласии прожили три годочка». Скучно мне с тобой теперь расставаться. Ты скажи мне, мой любезный муж, приятные слова. Говорит Добрыня, ладушка моя, лада милая, Скажу тебе сущую правду. Жив буду, приеду к тебе, А помру, ждать тебе меня нечего. Одно лишь запомни, Если не вернусь я к тебе за три года, Подожди, Настасья, еще три. «Коли не приеду я через шесть лет, посиди еще, подожди еще шесть полных годков. Исполнится 12 лет, выполни тогда вдовью заповедь. Подавай за меня золотую казну в Божьей церкви и в монастыри напоминания, раздай денег бедным и сиротам, а тебе самой с тех пор будет вольная воля». Хоть вдовой живи, хоть замуж поди за кого угодно, за простого ли крестьянина, за князя ли, за княжича или за русского богатыря. Выехал Добрыня из своего двора, отправился к Черногорскому королю. Начал он там воевать с вражьей силой, и прошло с тех пор три полных годика. Добрыня Никитинец не возвращается, Анастасия сидит, его дома ждет. В стольном городе Киеве князь Владимир своих богатырей расспрашивает, кто поедет узнать, что с Добрынею. Вызвался лёша Попович узнать, что сделалось с Никитинцем. Отправился он в чисто поле, а как вернулся, то говорит. «Видел я в чистом поле убитого богатыря, опознал я по цветному платью брата своего, Добрыню Никитинца. Ты пошли теперь, князь, гонца к его родной матушке, передай ей скорбное известице». Отвечает князь, «Сам Добрыню видел, сам к ней и езжай». Как приехал Алёша с известицем, Заплакала Добрынина матушка, а Попович к Настасье отправился. Говорит он ей таковы слова. «Видел я в чистом поле убитого богатыря, опознал я по цветному платью мужа твоего, Добрыню Никитинца. Нет более в живых, Добрыни! Выходи, Настасья за меня замуж!» Настасия Микулишна отвечает. Мало ли кто носил цветное платье. Подожду-ка, Добрынюшку, я еще три года. Шесть годков минуло. Приезжает вновь Алешенька. Слышал Дион, что убит Добрыня в чужой земле. Плачет Офимья Тимофеевна, а Попович вновь к ее невестке отправляется. Говорит он таковы слова. «Выходи, Настасья, за меня замуж». Я ведь названный брат Добрынин. Настасья отвечает. Слухами земля полнится, да не все слухи верные. Подожду я Добрыню еще шесть годков. Вот проходят все 12 лет. Просит алёша Попович самого князя Владимира быть у него сватом. Приехал князь в Добрынин двор, входит в белокаменные палаты. Говорит слугам и прислужницам доложите офими тимофеевне нет более в живых добрыни никитинца пусть отдаст она настасью микулишну замуж за алёшу поповича побежали слуги докладывать офиме тимофеевне мать добрынина выслушала и так князю отвечает если пойдет настасья так пускай идет а не пожелает, так не отдам ее. Пошла она затем к Настасье Микулишне и говорит ей, «Князь Владимир приехал с ватом от Алёши Поповича. Ему от меня вот что сказано, если пойдет Настасья, так пускай идет, а не пожелает, так не отдам ее». Отвечала Настасья, «Я ждала Добрынюшку шесть лет, исполняла женскую заповедь, еще через шесть исполнила вдовью заповедь, отдала казну Божьим церквям, монастырям напоминания, раздала деньги бедным и сиротам, а теперь пойду замуж за лёшу Поповича. Свекровь говорит, твое дело вольное. Стали в Киеве готовиться к свадьбе, А в то время в чистом поле Спит Добрыня в белом шатре Богатырским сном. Тут забил копытом Сырую землю Каурушко, Растревожил своего хозяина. Рассердился Добрыня, Протянул коня шелковой плеточкой. «Что ты, волчья сыть, Травяной мешок, Меня тревожишь без толку, Не даешь мне в волю выспаться?» Отвечает Каурушко сукаризной. «Больно крепко спишь ты, Добрынюшка. Ничего не ведаешь. В твоей семье несчастье случилось. Молодая твоя жена замуж выходит, да не за кого-нибудь, а за брата твоего названного, за алёшу Поповича». Вскочил тогда Добрыня на своего Каурушку, Стал стягать его шелковой плеточкой. Конь Добрыни с горы на гору перескакивает, С холма на холм перемахивает, Речки до озера пропускает Мешнок. Летит Каурушко в богатырский скок, Как три скока сделалось, Езжает Добрыня в Киев, Да не на княжий двор, а в простой кабак. Разыскал в кабаке Добрыня Вавилу со скоморохами. Играет Вавило в гудочек во переладец, а Кузьма с Демьяном ему приспосабливают. Говорит богатырь Вавиле-скоморошине, «Давай, Вавило, поменяемся платьями. Я отдам тебе цветное богатырское, а ты дай мне свое с заплатками. И еще бери мою кунью шапочку» а я возьму твой колпак. Поменялись они с вавилой шапками и платьями. Взял добрыню у скоморохов еровчатые гуселышки. На княжьем дворе он коня кольцу не привязывает, отпускает его к яслям с пшеницей Белояровой, сам по каменным лесенкам поднимается, на белокаменном крыльце появляется, заходит в палаты на свадебный пир крестом не кладет по писаному, поклон не ведет по ученому, звенит бубенцами, бренчит струнами, просит князя с княгиней. «Дозвольте мне сыграть в гуселышки яровчатые, спеть молодым свадебную песню». Князь говорит, «Ты, скоморошина, громче наигрывай» слайф молодых Алешу Поповича с Настасьей Микулишной. Заиграл Добрыня в яровчатые гуселышки. Напевает он Алешеньке Поповичу, выговаривает Настасье Микулишне. Невеста просит князя Владимира. — Позволь-ка мне, Владимир, князь, налить в чарку меду, да поднести ее, кому надобно. Отвечает князь. «Наливай, Настасья, микулишна и подноси, кому хочешь!» Налила Настасья в чарку сладкого меда, поднесла ее скоморошине, принимал скоморошина чарку одной рукой, выпивал ее в единый дух. Говорил он затем Владимиру, «Позволь мне, князь, налить в чарку меда сладкого и поднести ее, кому надобно!» Отвечает князь, наливай и подноси, кому хочешь. Поднес скоморошина чарку самой Настасьи Микулишни, а как выпила она из чарки меду, прикатился к ее сахарным устам золотой перстень. Надела она тот перстень себе на правую руку, а сама встала с дубовых скамеек, отодвинула дубовые столы и упала с комарошине в резвые ноги. — Ты уж прости меня, Добрынюшка Никитинец! — говорит ей Добрыня. — Я прощаю тебя, Настасья Микулишна, лишь потому, что не дивлюсь уму женскому, а дивлюсь я только князю Владимиру. Отнял он жену у живого мужа. Тут встала Алеша Попович и говорит таковы слова. «Прости меня, мой названный брат, в той вине, что тебе позавидовал и решил от тебя избавиться, а сам хотел взять в замужество Настасью Микулешну». Отвечал Добрыня. «В той вине тебя Бог простит, только в той не прощу тебя» что обманул ты мою родную маменьку, сказал, нет в живых Добрыни Никитинца. Схватил Добрыня алёшу за желтые кудри и бросил его о кирпичный пол, выхватил из-под сковорошьего платья Никитинец половецкую саблю. Хотел было он казнить Поповича, да вот только старый Бермята удержал его за руку, сказал Бермята Васильевич. «Разойдитесь вы, помиритесь-ка!» Добрыня на алёшу долго зла не держал, помирились братья. Зарекся с тех пор Попович чужих жен обманывать, а Добрыня взял с собой молодую жену и повез ее к своей родной маменьке.